Глава 33. Следующей на пути следования предстала планета Кирея, родина Илая. Местечко оказалось мрачным, да нельзя. Серые отвалы шахт, серые здания обогатительных комбинатов, унылая серость шахтёрских посёлков. И тут же ярким контрастным росчерком сияющие витрины и рекламные баннеры городов. Илай предложил остановиться в городе, в котором жила его мать. Почтенная вдова жила на пенсию, но благодаря поддержке сына жила в спокойном зелёном районе на окраине бурного мегаполиса. Её беспокоить не стали, сняли номера в гостинице неподалёку, забросили баулы и отправились гулять. Днём город производил мрачноватое впечатление: запертые двери, опущенные ставни. Работали только сетевые магазины да детские развлекательные учреждения возле парков и скверов. Молодые мамы и няни выгуливали детей, и в целом смотреть было не на что. Тогда Илай предложил выбраться на старые развалы и полюбоваться гонками на воздушных досках. Лена вспомнила, что Искин ей показывал кусочки выступлений кудрявого блондина, и с радостью согласилась. Только вам нужно переодеться, бескомпромиссно заявил Илай, предвкушающе сверкая глазами. В таком виде вас сразу признают инопланетян, и попытаются ограбить. Он затащил всю команду в огромный магазин, напоминающий смесь склада и помойки, и с энтузиазмом нырнул в ближайшую кучу кислотных на зелёных и оранжевых сбруй. Мужчины дрогнули, но эти странные вещички стоили так дёшево, а Илай смотрел такими умоляющими глазами, что команда сдалась полным составом. Лена даже с удовольствием покрутилась перед зеркалом. Илай умудрился всем подобрать интересные наряды, подчёркивающие индивидуальность. Правда, в целом, теперь команда выглядела как банда отморозков, но это всех даже веселило. С одеждой провозились до вечера, потом перекусили в каком-то кафе, уселись в арендованный автомобиль и высадились из него на окраине города. За линией складов и развален тянулись красноватые пески местной пустыни. Ветер оседал солью на губах, запекая их до корочки. И лайнимей для раздал всем жирную гигиеническую помаду и заявил, что нормальный гонщик без такой из дома не выйдет. Заодно все поняли, почему к каждому вечерному костюму прилагались защитные очки. Ветер бросал в лицо песок и мелкий мусор. Хотелось отступить обратно к домам, но Илай прикрыл нижнюю часть лица банданой, и все последовали его примеру, радуясь предусмотрительности кудрявого блондина. Как вы тут живёте? изумилась Лена. В жилом квартале она не заметила такого ветра. Вокруг жилых кварталов стоит защитная сетка, махнул рукой Илай. Да и промзоны прикрывают. Летим, там уже собрались. Парень ловко вскочил на доску и помчался вперёд. Остальные аккуратно распределились по двух-трёхместным летающим доскам, которые считались не гоночными, а пассажирскими. Однако скорость доски набирали неплохую, так что вскоре команда догнала Илая. Хищно прищурившись, пригнувшись словно в броске, кудрявый блондин летел к торчащим из песка пикам камней. Здесь всегда собираются на гонки. прокричал он сквозь ветер. Вы сразу идите к зрителям и не поддавайтесь, если будут уговаривать делать ставки. Элрен пообещал за всеми присмотреть, и Илай умчался к рвущемуся на ветру красному флагу договариваться об участии. Лена с интересом оглядывалась. О, тут точно было на что посмотреть. Ярко разодетые девушки с голыми спинами, пупками, с обнажёнными ногами, но обязательно в плотных защитных очках и банданах, прикрывающих лицо. Мужчины в плотной псевдокоже разных цветов, но тоже обязательно в очках и банданах. У многих очки были снабжены фильтрами, поляризаторами и накладками для ночного видения. Ветер нещадно трепал края одежды и волосы, поэтому самой популярной причёской у мужчин была лысина, а у женщин плотный пучок или высокий хвост, прикрытый банданой. Лену и Лайну рядил в закрытый чёрный комбинезон с блёстками и ложными разрезами. Казалось, что из-под плотной чёрной кожи мелькает голое тело. Но это был телесный ластан, облегчающий движение и не допускающий песок и мусор к телу. Волосы девушка ещё в магазине собрала в высокий хвост и прикрыла линию роста алой банданой в зелёных огурцах. Очки, телесная бандана с чёрным узором на шее, плюс перчатки, высокие ботинки и короткая плащ-накидка из сияющей алыми узорами чёрной пластиковой ткани. Вот и готово красотка соkrain. Мужчины были одеты похоже, но более открыто. Байрит демонстрировал всем желающим внушительные мускулы и недурно скрывал в мешковатых штанах пару кастетов и кинжалов. Эрнарен, Элурен и Айтен были вооружены, но их лазерные пистолеты, кинжалы и метательные стрелки были размещены на кислотного цвета сбруях и казались игрушками, деталями костюма. Лераму досталось футуристическое одеяние с многослойными капюшонами, развивающимися рукавами и длинными полами. Альфинианино оно очень понравилось, особенно потому, что он умудрился спрятать под накидкой складной лук. Илайя обозвал это странное песочно-белое одеяние костюмом караванчика и посоветовал припрятать оружие в рукавах. Внутри нашлись специальные петли. Сам кучерявый блондин натянул костюм для гонок, облегающий и яркий, чем-то похожий на костюм для подводного плавания. Пока гости присматривались друг к другу, гонщики договорились и выстроились на старте. Элорен настроила очки Лены на слежение за конкретным спортсменом, но пока умная техника разыскивала Илаю, девушка успела рассмотреть остальных участников. "Дети?" удивлённо воскликнула она, разглядев несколько невысоких тощих фигурок. "В гонках может участвовать любой, кто в состоянии оплатить взнос", сказал капитан, стоящий рядом. "Для детей из трущоб это шанс заработать и вырваться в район поприличнее". Как только прозвучал сигнал подготовки к старту, толпа хлынула к самому краю своеобразной трибуны, собранной из пластиковых палет и металлических ящиков. У перил стояла дюжина смотровых труб для тех, кто не имел сложного функционала очков, но хотел смотреть на гонку. Лену бы затолкали в плотной толпе неистово орущих болельщиков, но команда парящей стрекозы взяла женщин в коробочку, отгоняя наглых карманников-букмекеров. и просто любопытных, быстро оценивших поведение новичков и хорошее оснащение группы. Илай был счастлив. Последний десяток лет он нечасто выбирался на гонки, и хоть пытался поддерживать форму на симуляторе и в спортзале, всё же понимал, что в реале гонки на летающей доске это другое. Песок и ветер в лицо, сильные воздушные потоки и завихрения, а ещё не очень честные соперники, всегда готовые подставить борт или толкнуть на повороте. В общем, сплошной адреналин. Как только прозвучал сигнал старта и доски рванули в небо, сразу стало понятно, что гонять честно никто не собирается. У одного новичка просто выдернули из-под ног новенькую доску последней модели, и он рухнул на песок, чтобы вскочить, ругаясь. Похититель же улепётывал на своей добыче, и можно было не сомневаться, на следующей гонке на этой доске выступит кто-то из трущёбных мальчишек. Илайс, сжимая зубы, мчался вперёд. За время учёбы в академии и службы на парящей стрекозе он изменился, незаметив этого. Теперь у него сжималось сердце при виде детей, похожих на диких зверей, готовых зубами вырвать победу в смертельно опасных гонках, чтобы выбраться из нищеты. Навигатор ругал себя, но летел вперёд, подгоняемый мрачными мыслями. В пустыне стояли вешки, камни, окрашенные светящейся краской и забитые столбы, пирамиды из ящиков и палет. Их полагалось обогнуть, чтобы маршрут следования был интереснее. При этом организаторы не скупились на сюрпризы. Начнёшь облетать сияющей краской курган из палет и врежешься в столб, который не подсветили, потому как это не вешка, и облетать его не нужно. Или с земли внезапно взлетит гигантская теннисная ракетка, сбивая невнимательного гонщика на чуть присыпанные песком камни. Ещё среди любимых развлечений организаторов числилась «рогатка». Две металлические опоры с эластичным тросом между ними. Рогатку заряжали комком тряпья или бумажного мусора и стреляли в толпу гонщиков на удачу. Собьёт не собьёт. Принимали ставки на количество переломанных рук и ног, пробитых голов и выбитых зубов. И всё же дикие гонки были практически ежедневным развлечением окраин, ставкой в котором часто становилась жизнь. Илай был осторожен. В конце концов ему не так уж и нужен приз. Он привёл сюда друзей, показать свою планету с необычного ракурса, позабавить их гонкой. Но даже в середине трассы крутиться ему пришлось будь здоров. А уж когда один за другим начали отваливаться новички, слабаки и те, кому не хватило денег на приличную доску, конкуренция возросла в разы. Увлёкшись облетанием очередной вешки, Илай вырвался вперёд и вдруг понял, что впереди только двое. Тощий мальчишка в потрёпанном бурнусе и такая же тощая девчонка в облегающем комбинезоне. Оба явно с окраин, но доски, потёртые и потрёпанные, выглядели профессионально. Не ускоряясь, Илай обернулся и едва успел пригнуться. Перед ним трепыхалась натянутая между двумя столбами чёрная сетка. Ещё бы чуть-чуть, и его бы просто снесло с доски. Толпа загудела так, что услышали даже гонщики. Организаторы умели подхлестнуть интерес и повысить ставки. Вторую сетку блондин облетел сверху и снова обернулся. Их тройка вышла в лидеры. Остальные гонщики безнадёжно застряли на поднимающихся с земли ракетках, практически невидимых в темноте. Не желая потеряться в пустыне, Илай поднажал и красивым финтом обошёл девчонку. Сигнал: высокая скала с условным символом. Её нужно облететь и повернуть обратно к старту. Тут точно заготовлены сюрпризы. Блондин притормозил, делая аккуратный круг. В этот момент его снова догнала девчонка и выбила доску из-под ног. И лай дураком не был. Доска крепилась практически невидимым тросом, поэтому не улетела в темноту, унося гонщика на камни и песок. Но и выровнялась не сразу, поэтому блондин приложился головой о скалу, радуясь тому, что не пренебрёг безопасностью и полной экипировкой, включающей шлем. Гул в ушах и темнота в глазах привели к тому, что Илай опёрся на колено и полетел, держась взглядом за ту самую трущёбную крыску. Долетел до финиша и рухнул на грязный песок. Кровь из рассечённой брови залила глаза, не давая увидеть пылающий алым fire, означающий окончание гонки.